Фюрер удовлетворил эту просьбу. Новым главнокомандующим воздушными силами фюрер назначил генерал-полковника Ритера фон Грейма при одновременном присвоении ему звания генерал-фельдмаршала. Фюрер принял вчера в своей главной квартире в Берлине нового главнокомандующего воздушными силами и обстоятельно обсудил с ним вопрос о введении в бой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 от пота его рук и строя планы компании Двенка перед всяким, кто его случайно слушал. Поведение и физическое состояние его опускалось все ниже. Комната, где находилась Рейч, была смежная с кабинетом Геббельса, по которому он нервно ковылял, проклиная Геринга, обвиняя эту свинью во всех их теперешних бедах,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 Исчез из убежища приятель Бормана, обергруппенфюрер, сс Фегалейн, представитель Гиммлера, вставки Гитлера, женатый на сестре Евы Браун. Гитлер приказал найти и задержать Фегалейна. Он был схвачен в его берлинской квартире, переодетый в гражданское, готовящийся бежать.